Глава 61. Ускользающее самообладание Насира можно было сравнить с песками Шара, что сочились сквозь пальцы. Хашашин знал, что с момента прибытия на остров власть его начала угасать. И с каждым днем ситуация безвозвратно ухудшалась. Первоначальный план был как никогда прост. Убить всех, найти охотника, заполучить джаварат и вернуться в крепость Султана. Теперь же все погрязло в хаосе, включая его внутренний мир. Когда Зафира глядела на принца, одаривала улыбками или разговаривала с ним, окрашивая голос с мелодичным акцентом, Насир забывал, что является наследником трона Аравии, Хашашином и принцем смерти. Он превращался в мальчишку. «Остановимся на ночлег!» Объявил Бенимин, когда ручей привел их к поляне с умирающими пальмами. В месте, где они очутились, здания остались нетронутыми. Стрельчатые арки напоминали голодные рты, жаждущие поглотить путников. Альтаир нахмурился, глядя в беззвездное небо. Было бы неплохо видеть хоть малейшую разницу между днем и ночью. Тебе обязательно нужно высказать свое мнение? — фыркнула Кифа, схватив панцирь Скорпиона, сброшенный во время линки. Альтаир поклонился. — Скажем так, мне нравится думать, будто я поднимаю всем настроение. Отвожу мысли от надвигающейся кончины. Не благодари. — Я никогда тебя не благодарила. — Знаю, я экономлю тебе время. За это тоже не благодари. На плечи Насира опустился страх Если он не ошибся в расчетах, это была их десятая ночь на шаре, а это означало, что его время истекло. Альтаир скривился, когда Кифа вернулась из темноты с зайцами в руках. «Когда я выберусь с шара, я больше никогда не стану есть зайчатину». «Скажи спасибо, что у нас хотя бы зайчатина есть», — отрезала охотница, когда Альтаир присел, чтобы снять шкуру и выпотрошить животных следующий раз я поймаю лису. Попробуешь ее переживать», — усмехнулась Кифа. Замариновав мясо в специях, Кифа поместила его над импровизированным очагом. Огонь потрескивал, и аромат шипящей зайчатины тут же наполнил воздух, проникнув глубоко в чувство Насира. Пахло неплохо. Он заметил, как Альтаир, разжигая огонь, намеренно прислонил ногу к ноге Кифы. Насир не упустил удивленную улыбку, которая одарила его пелузианка, и нежный взгляд темных глаз. Вот оно что. Подле них охотница мастерила стрелы из собранных ранее веток, старательно очищая их до белизны. Ты ведь и правда веришь, что мы вернемся домой? раздался оптимистичный голос Кифы. Первый шаг к достижению цели это вера в свои силы. Хмуро отозвался Беньямин. Кифа промолчала, переворачивая зайца на вертеле. Насир сомневался в правоте Сафи. Достигнуть желаемого было возможно даже без веры. Не обращая внимания на слюну, выделившуюся от аромата мяса, он принялся точить скимитар, когда на него упала тень. Насир приподнял бровь, глядя на Альтаира. «Значит, ты и охотница?» — спросил генерал. У Насира возникло желание перерезать Альтаиру горло наточенным клинком. «Твоему идиотизму нет предела!» — прорычал принц. «Я лишь хотел напомнить тебе, что случилось с последней женщиной, которую ты любил». Насир замер. Лезвие блеснуло в свете костра. «О чем именно ты говоришь?» О том моменте, когда она потеряла язык? Или когда я узнал, что все было ложью? На лице Альтаира вспыхнула ухмылка. И того и другого должно хватить. Ты, кажется, тоже обзавелся привязанностью. Речь сейчас о тебе. Прежде чем эта игра закончится, тебе придется обрывать жизни, а не заводить привязанности. Насир поднялся и под сапогами захрустел щебень. Когда дело касалось Альтаира, он терпел многое, но только невмешательство в его работу. Насир понизил голос. «Не нужно говорить мне, что делать. В отличие от тебя я знаю свое место». «Не смог удержаться от того, чтобы разыграть эту карту, а?» — заметил Альтаир с тихим смехом. Лицо генерала превратилось в равнодушную маску, прежде чем он поклонился. «Простите меня, мой султан». Альтаир вернулся к остальным. Насир заметил, что в его тюрбане распустился ирис. Заметил легкую улыбку на губах кифы. Не обращая внимания, генерал что-то прошептал ей на ухо, и пелузианка, прежде чем снова перевернуть мясо, залилась смехом. Насир поджал губы. «Я. И охотница». «Ну вот, опять», — подумал Насир, прислонившись к дереву. «Убийцы есть убийцы. Мои глаза не врут», — рассказывала Кифа об инциденте в Гулюле, столице Пелузии. Она впилась взглядом в Насира, но принц демонстративно смотрел в другую сторону. «Хоть хашашины, хоть нет». «Ни один хашашин не убьет человека во сне», — настаивал Беньямин. «Нет ничего более трусливого». «А откуда ты знаешь, что это был хашашин? Может, это был пьяница в нелепой одежде?» «Я бы не заметил разницы», — сказал Альтаир. Охотница бросила взгляд на Насира. Беньямин вздохнул. «Вы все сущие дети». «По сравнению с тобой моя бабушка, ребенок, протянула Кифа. Альтаир подавился водой. Охотница похлопала его по спине. «Довольно уже!» — попросил Беньямин, поправляя спальный мешок. «Кифа, ты сегодня на страже». Твое желание — моя бессонница!» — отсалютовала воительница. Спать, однако, никто не спешил. Они вели себя так, будто были на отдыхе. Могли подниматься в любое время и наслаждаться окружающим миром. Но Насир, в отличие от отца, обладал терпением. Именно терпение было отличительной чертой любого хашашина. Он подождал, пока Кифа отвернется, а затем пробрался мимо спальных мешков, задержавшись перед Альтаиром дольше необходимого. А взгляд Насира вновь упал на шею генерала. Обнаженная кожа взывала к навыкам Хашашина, к навыку с легкостью пронзать плоть и сухожилия. Каждый вдох Альтаира заманчиво звал «Принца смерти». Однако Хашашин никогда не убивал лежащего человека, даже Беньямин это знал. Насир, осторожно перешагнув через генерала, бросил дров в огонь. Он наблюдал, как свет танцевал на бледном лице охотницы. Темный вдовий пик — опускался на лоб, как наконечник стрелы. Ее волосы, все еще заплетенные в косы, выглядели как корона, а сама зафира, как королева. Тебе придется обрывать жизни. В своем воображении Насир увидел тонкую колонну ее шеи, залитую алой кровью, увидел, как свет в ее глазах потускнел до небытия, увидел пепельную от смерти кожу. У Насира перехватило дыхание. Рука охотницы шевельнулась, сомкнувшись вокруг кольца на груди, а губы что-то пробормотали. Кифа повернулась. Насир, поджав губы, бросился к руинам с сердцем, наполненным печалью. Он двигался беззвучно, пока тени воспламеняли его сердце. Принцу не потребовалось много времени, чтобы найти уединенную переднюю вдали от лагеря, С выходящим на другую сторону окном. Оттолкнув деревянную доску, насир забрался внутрь. Его шаги эхом отразились от стен, и что-то прятавшееся в темноте юркнуло прочь. Он хотел, чтобы все прошло быстро, поэтому, снова очистив свой разум, приступил к работе. Собрав хворост и обломки деревянных балок, насир сложил их в темном углу каменного зала. Прохладный ветерок из зияющего окна мешал всем попыткам поджечь драгоценный клад. Он обвивался вокруг шеи, целовал горло, шептал над ухом. Насир сглотнул, уши полыхали от эмоций. Принц попытался снова, выдохнув лишь тогда, когда удовлетворяющее шипение огня наконец-то разрушило тишину. Вскоре комната залилась танцем оранжево-золотистого зарева. Насир вытащил из кармана проклятый кожаный мешочек, внутри которого лежали три полоски папируса: три. На тот случай, если он потеряет первый, и второй тоже: как настоящий болван, каким считал его султан, мысли об отце всколыхнули воспоминания о матери. Он вспомнил ее темные волосы, веселый смех, лучезарную улыбку. Когда на тренировочной площадке она одерживала победу над сыном при помощи черного скеметара, слова, которые успокаивали его. Альдераминский бальзам в виде черной смолы, которую она втирала в кожу сына, чтобы его ожоги заживали быстрее. Никто по-настоящему не ценит прикосновений матери, пока не перестает их чувствовать. Никто не скучает по материнской любви пока колодец ее жизни не истощается. Пламя издевалось над принцем. Насир, стиснув зубы, затаил дыхание. В этом и заключалось проклятие памяти. Проклятие вечно открытые раны. Его глаза горели, и он знал, что их обрамляют красные круги. Мир задрожал. И в пустыне Шара Насир Гамик начал медленно терять рассудок. Он увидел боль в глазах охотницы, гнев во взгляде Альтаира, услышал резкие слова Беньямина, ощутил кровь сотен убитых им людей, почувствовал запах собственной горящей плоти, когда кочерга коснулась его кожи, снова и снова и снова. Он упал на колени, схватил пригоршни обжигающего песка. Тьма разрослась настолько, что чуть не поглотила пламя. Ему предстояло убить людей, отыскать книгу, исполнять приказы. Ему предстояло жить вечно. Запрокинув голову, Насир беззвучно закричал в небо. Только каменный потолок также беззвучно смотрел на него в ответ. Как в могиле. Страх распространился по всем его конечностям, приглушив остальные чувства. Насир поднялся на ноги Ухватился за стену, стараясь успокоить дыхание. Принц вытащил полоску из кожаного мешочка и бросил ее в огонь, не обращая внимания на слова, написанные кровью. Кровью серебряной ведьмы, ибо только в ее жилах текла магия. Жадный огонь начал потрескивать, поглощая подношение. Сжав челюсти, Насир промолвил слова и отступил на шаг, ожидая прибытия султана Аравии. Чудовище ждало своего хозяина.